Клянусь, огненным молотом Тора, что-то они не торопятся продолжать, — сказал Ингвар крепкие объятия. — От тебя не терпится? — спросил Фроди глазастый. — Не люблю ждать, — коротко ответил силач. Стоя за бревнами, он закинул за спину щит и двумя руками держал свою огромную секиру, слегка перекидывая ее в широких ладонях, набитых веслами и работая с молотом до костяной твердости. Широкое лезвие секиры он за ночь отчистил до блеска, и оно отражало лучи восходящего солнца, словно бы улыбалось предстоящей схватке. «Ждать никто не любит», – рассудительно заметил Сьевнар. «Скажи мне, кто, что он любит ждать, и я в глаза ему скажу, что он врет». Утренний туман рассеялся, легкий свежий бриз прогнал тучи, и соль солнца неторопливо вставала над верхушками сосен. Хоть и весна, а припекала почти по-летнему. Хороший, жаркий будет день на восточном побережье, мысленно отметил Сьевнар. И вечер, наверное, будет теплый. Для тех, кто волей богов доживет до него. Тут же поправился он. Да, жаркий предстоит денек. Это точно, подтвердил Фроди глазастый. Ждать всегда хуже не бывает. Старики говорят, кто много ждет, тот быстро стареет. — Кому знать, как не им, — кивнул Схивнар. Ингвар длинный и яростно сплюнул, продолжая баюкать Секиру. — Вы как хотите, братья, а я, клянусь пяткой Одина, не собираюсь постареть на этом валу. Если курши и дальше будут жевать дерьмо из-под себя, я сам нападу на них, — пригрозил он. — Моя Глитнир уж так и рвется из рук. Они все стояли на валу, укрываясь за и щитами, смотрели, как куржские войны, отбежав на безопасное расстояние, суетились на опушке леса, размахивали оружием, кричали, спорили между собой, как будто совсем забыли про защитников крепости. Вместо битвы решили устроить между собой долгий торг», — усмехались островитяне. Воины фьордов уже заметили курши, и без того немалых числом постепенно становилось все больше и больше, словно отставшие отряды теперь догоняли основное войско. Видимо, и медлят поэтому, ждут отставших. Даже издалека было видно, что курши вооружены куда хуже воинов братства. Плетенных качук почти ни у кого не было. Доспехи все больше слоеной кожи, да и крепкие железные шлемы редко увидишь. Многие накидывали на себя вместо доспехов шкуры зверей, а вместо шлемов надевали на головы оскальные черепа. Лук, копье у каждого, а вот что касается мечей или боевых топоров, их тоже немного. Хорошее железо дорого, а курши бедные. Все эти курши, балты, ливы, эсты, финны – дикие народы и всегда будут дикими. Они и понятия не имеют, что сражаться единым воинским строем плечом к плечу с остальными проще и лучше, объясняли молодые ветераны. Особенно веселили островитян щиты нападающих. То слишком маленькие, то чрезмерно большие, самых причудливых и зачастую самых неправильных форм. У свионов, как и у других мореходов-фьордов, все щиты были одинаково круглые, одного размера, Отличались только раскраской и начертанными защитными рунами. Это удобно и практично для мореходов. Вдоль бортов кораблей для щитов сделали специальные гнезда и не путались под ногами во время хода деревянного брата. И любой щит без усилий вставлялся в любое гнездо. Кроме того, подобное единообразие делало строй монолитным с виду, когда ратники вставали в ряд или атаковали своим излюбленным фюлькингом клином. «Я слышал, что где-то здесь курши взяли в плен знаменитого конунга Рорика Гордова, деда Рорика Неистового. Насадили его на кол прямо на берегу. Может, он как раз здесь и висел. Ты, Сьевнар, еще не забыл, Рорика?» Ухмыльнулся Фроди глазастый. Знаменитый лучник держал в руках свой огромный лук, Стрела положена на тетиву. Время от времени он прищуривался, начинал скидывать его и тут же опускал снова. Отряхивал головой, словно бы говорил сам себе, «Нет, не то расстояние, не стоит зря тратить стрелы». «Помню, как не помнить?» «Наверное, здесь, где же еще?» — согласился кто-то. «Морская дорога одна вдоль побережья». «Ничего, ждать недолго, сейчас полезут, я чувствую», — бросил Не оборачиваясь гунар-косильщик, он внимательно наблюдал за суетой на опушке, даже не прикрываясь щитом. курша словно услышали его слова. Закричали все разом, как по команде, и двинулись наконец на крепость. Сначала неспешно, шагом, потом все быстрее. Передовые отряды, торопясь в битву, уже бежали, задние за спин все так же осыпали крепость стрелами, пущенными в навес. Оберегаясь от них, воинам острова приходилось поднимать над собой щиты, закрываясь ними, как от дождя. Длинная стрела проткнула руку молодому селю красноглазому. Кто-то помог ему, обрубил наконечник, выдернул древко. Из раны хлынула кровь, часто закапала на песок, оставляя темные пятна. Вот и первая кровь на песке, мельком отметил Сьевнар. Скоро ее будет много. Покрасить песок. Красноглазый натуго перетягивал рану лентой холста, ругался, что получил рану, даже не скрестив железо с врагом, видит боги, как может не повести человеку.